Глава 34 «Покой вам будет только снится Хантеров, мрачно усмехаясь, наблюдал, как Андрей Миронов кормит кота. «Пробрало тебя, да? Ну-ну, посмотрим, надолго ли. И вот интересно мне еще, а что там наша огневушка-поскакушка затеяла?» Огневушкой-поскакушкой он обозвал Леру за буйный темперамент. «Вот так посмотришь, вроде как нормальная женщина, а ест теперь из кастрюльки, все тарелки переколотила», — пожимал он плечами. «Дикая какая-то. И из-за чего?» В руки перестали все блага мира падать. Андрей неожиданно включил головной мозг и не поддался. Соседские работяги за грош и шачить не захотели. «Ну-ну». Лера и правда била посуду. Продолжало бы это увлекательное занятие и дальше, но объекты приложения сил о пол внезапно закончились. Мерзавец! Почему-то все ее последние неудачи и проблемы, все, что не получалось, и все, что получалось не так, как хотелось, нашло свою причину и виновника. Андрея. Ну, конечно... А кто же виноват в том, что она, вместо того, чтобы находиться в Москве в роскошной квартире принца или у себя на работе, желательно в кресле поганца Ильи, вынуждена сидеть в заснеженном коттедже, полном похрустывающих под ногами черепков? Кто виноват в том, что она, вместо того, чтобы ужинать в дорогом ресторане, вынуждена варить себе пошлую овсянку и есть ее из кастрюльки, потому что тарелок больше нет? Кто? Если бы он не вляпался в этот дурацкий, фиктивный брак и не подписал проклятый договор, то он бы уже все это мне обеспечил. Я-то уж заставила бы его. А так? Ну, затянуть его к себе можно, но ведь потом-то он лишится денег и недвижимости. Зачем он мне такой нужен? Незачем. Год его ждать? Эх, если бы удалось его влюбить, тогда смысл был бы. А так? Вот проклятие с афродизиаком. Точно что-то продавец намутил. И этот... «Умный какой, догадался он. Гад!» Последнее слово Лера выкрикнула в сторону местонахождения Андрея. «Ну ладно, в любом случае отомстить ему я могу запросто. Всего лишить. Затянуть сюда и не выпускать сутки. Останется голый и босой». Лера кинула взгляд на свою сумку, где был флакончик со снотворным, без которого она не засыпала, и довольно кивнула головой. «Неплохо». В чай ему снотворное добавить, и вуаля! Добро пожаловать в новую жизнь. Только это мы на потом отложим. Так сказать, прощальный подарочек. А пока... пока надо подумать о самом важном. Самое важное для Леры всегда было только одно. Она сама. «Вернуться я пока не могу. Ищут. Это во-первых. Во-вторых, заработать все равно сейчас не дадут. А в-третьих, квартиры сданы...» А тут за аренду заплачено. Ладно, значит, сижу здесь. Она осмотрела совсем недавно еще чистую кухню, в данный момент напоминающую поле ожесточенного сражения слона с посудной лавкой. Еще и убирать! Гадроны это его... Милка, эти работяги! У негодяи! Ладно, я им всем устрою веселую жизнь. Главное дождаться приезда их хозяина. Вылетят они у меня отсюда в две минуты. Она и дальше бы устраивала скандал самой себе, но, хочешь не хочешь, надо было чистить снег, чтобы выехать за продуктами или запустить машину с доставкой этих самых продуктов. Хантеров, наблюдая за бабой с лопатой, от которой снег только так отлетал, усмехнулся. Однако такую энергию да на благое дело, местную электростанцию можно было бы наполовину мощности запускать. Главное, чтобы она с этой энергией нам ничего не попортила». Попортить она мечтала, планировала вовсю, правда, планы — это штука такая. В теории они могут поражать своим размахом и грандиозностью, а на практике приходится самой выгребать и выбрасывать осколки до да раскидывать сугробы, яростно шипя. «А еще трус такой, не показывается, даже носа не высовывает за ворота. Да что он там себе думает?» «Ну, конечно же, это именно из-за нее Андрей не показывается». Других-то помышлений у него и быть не могло. Только про Леру. Знала бы она, из-за чего, а точнее, из-за кого дрон не выходит, не только снег бы почистила, а даже и плитку с дорожек отколупала бы и повыкидывала от крайнего раздражения. А если бы знала, что о ней дрон думает на самом деле, и коттедж срыла бы. А Андрей, если честно, о Лере не думал вообще. Просто совсем ничего. Забыл он о ней. Кот, который почти совсем умер у него на руках, медленно, осторожно, как бы с опаской, но верно, приходил в себя. Сам начал есть, исправно посещал лоток, даже качаясь от слабости. Не позволял себе сделать что-то на пеленку и мрачнейшими взглядами встречал маляра штукатуров, которые по очереди приходили делать ему уколы. Когда он клацнул зубами в аккурат на том месте, где только что были пальцы Башинова, последний обрадованно возвестил. Я бы сказал, что кризис миновал, и больше колоть не надо, но лучше вы его в ветеринарку отвезите, пусть подтвердят. Кот мрачно прищурился. Идея о том, что его куда-то повезут, Чагеваре категорически не понравилась. «А вот не надо на меня так смотреть», — улыбнулся ему Василий. «Я и сам так могу, и даже лучше, у меня опыта больше». «Да кто бы сомневался», — хмыкнул Андрей. «Че, не парься, я тебя отлично понимаю». Был бы я котом, тоже бы цапнул. И тоже промахнулся бы. Ну, я смотрю, вы друг друга нашли. Рассмеялся Василий, выходя из комнаты и попадая в мир аппетитнейших запахов и ожидающего его блюда с пирогами. В клинику Андрей кота все-таки отвез. «Слушай, ну не злись. Вот кто бы мог подумать, что я с котом разговаривать буду?» Сам у себя спросил Андрей, когда вел машину по направлению к Питеру. «Конечно, я тебя там не оставлю». «Просто посмотрим, как ты себя чувствуешь, и поедем обратно». Ветеринар изумленно узрел на пороге кабинета того самого мужчину, который приволок ему черного кота, и так неожиданно решил его себе забрать. Узрел и обрадовался как родному. «Вот, проверьте, как он там, и надо ли его еще колоть, потому как он уже кусается. Не-не, колю не я», — объяснил Андрей, правильно расшифровав быстрый взгляд врача на его руки. «Я не умею». «Нашел добровольцев, и я вам скажу, если бы не их профессиональные навыки, то были бы они прокомпостированы вдоль и поперек», — с откровенным сожалением добавил он. Кот мрачнейшим взглядом смерил ветеринара, и тот тут же понял все сказанное чистая правда. После осмотра, объединяющего в себе демонстрацию кота намерений и филигранного владения ветом практически телепортационных способностей, Выяснилось, что Че чувствует себя весьма недурно. «Право же я, пожалуй, больше устал от осмотра, чем он», — поставил диагноз ветврач. «Изумительно быстро приходит в себя. Умник и молодец. Как? Че Гевара? Ну, тогда оно понятно. С таким-то именем просто так не сдаются. Нет-нет». «Все, что ему сейчас надо, — это хорошее питание, витамины, добавки для ослабленных животных. Я вам все напишу, если, конечно, у меня все пальцы на месте останутся. И покой?» — подсказал Андрей. «Не, покой понадобится уже вам, но вы не волнуйтесь, у вас его не будет», — радостно заключил Вет. «Потому что он взял вашу жизнь в свои лапы и теперь займется вами всерьез». Наивный Андрей решил, что врач так пошутил. Его ничуть не пугали взгляды кота, не смущал цвет шкурки и только радовали стремительные атаки на чужие руки, ибо нечего лезть. Его самого Че и когтем не тронул. Наоборот, потихоньку выбираясь из клетки, кот исчезал в сумраке комнаты, внезапно блестя глазищами то из одного угла, то из другого, а то и возникая почти вплотную к самому Андрею. Не доверял особо, гладить не позволял, но присматривался и о чем-то явно размышлял. На обратном пути из ветклиники Андрей обратил внимание на то, что кот его как-то очень уж пристально разглядывает. «И чего ты так смотришь? Думаешь, зачем я тебя взял? Да я и сам толком не понял, если честно. Ну, так получилось». «Зачем смотрю? Не верится, что ты это всерьез». Вздохнул кот на мявлике, кошачьем языке. — Все, думаю, когда ты решишь, что я тебе не нужен. Тут кот покосился на сплошные заснеженные леса, мимо которых проезжала машина. Тут даже гаражей нет и подвалов, чтобы хоть немного погреться. Ты много чего говорил, когда, когда я совсем уходил. Но не передумал ли? Понимаешь, я котов-то не люблю, а ты вроде на кота и не очень похож. У меня был один такой пофиг ему на меня было, да и мне на него. Он ел, спал и орал, когда ему что-то не понравилось. Сейчас живет у одного мерзкого типа и, надеюсь, орет ему постоянно прямо в ухо. А ты смотришь, мной интересуешься. — А как мне не интересоваться? Если ты мой человек, я про тебя все-все должен знать. Убежденно ответил Че, все больше и больше подозревавший, что ему, как это ни странно, повезло. Нет, ну, правда, его вытянули от самого края, жалели, он это точно чувствовал, кормили, гладили, когда он не мог увернуться, да и сейчас не оставили там, в той отвратительно пахнущей комнате. И не только не отдали в страшное место под названием «приют», но и тут не вытянули из машины. А ведь чего проще-то? Остановил свою ездилку, оставил на дороге и поехал себе дальше. «Нет же, везет дальше», «Интересно, куда? Неужели... домой?» Кот машинально мурлыкал приятное любому коту слово и прислушался к нему, сам себе не очень-то доверяя. Правда, когда его внесли в тот самый дом, он все-таки поверил. Поверил и принял решение. «Раз оно теперь моё надо все-все разведать. Потому как это возмутительно, не знать, что там за той дверью». Дверь из комнаты Андрея Че привлекала чрезвычайно. Он мечтал, как из нее выйдет и выяснит, наконец-то, кто именно издает такие странные звуки, словно на резиновую мышку наступили. Дверь мешала понять, куда уходит та, которую зовут Милка, и где прячутся от его праведного гнева те, которых его человек именует эти самые специалисты. Первая загадка решилась очень быстро. Стоило Андрею поставить переноску на пол в прихожей, как около Нью закрутился какой-то странный лохматый мячик. Че достаточно времени провел на улице, чтобы быстро понять. Это такая недособака, для него не опасная, только очень приставучая. Последнее выяснилось опытным путем. Дверцу переноски ему открыли, и кот шагнул в дом, едва не наступив на Несси. Неодобрительно понюхал, явственно поморщился, придал ускорение, правда, мягкой лапой, он не обижал котят а эта недособака чем-то напоминала котенка. Правда, стоило ему сделать еще один шаг, как упорная псинка снова возникла у него перед носом. И снова, и снова, и снова. «Да что тебе надо-то?» — рыкнул на нее Че. «Поиграть!» — радостно запрыгала мелочь. «Ты маленькая, что ли? Глупостью мимаешься». «А где они? И как им мимаются?» — обрадовалась Несси, запрыгав на всех четырех лапах. «Да точно, ты просто щень! Куда я попал, куда попал?» Че обреченно вздохнул, осознав, что для простого продвижения по полу в этом доме ему придется сначала очистить пол от щенка. Когда серьезный кот начинает заниматься исконно котовым делом сугубой разведки на местности, ему ничего не может помешать. Че быстро приноровился уворачиваться от приставучки Несси, и тщательно обследовал все помещения дома. Больше всего ему понравилась кухня и комната Андрея. Комната, потому что там постоянно был его человек, а кухня, потому что там была еда и мила. Мила ему и раньше показалась вполне приятной. Она не была похожа ни на одну из его прежних хозяек. Явно его жалела и постоянно уговаривала поесть. «Мил, ты его раскормишь? Он в дверь вкатываться будет!» Усмехался Андрей, осознавший, что если кота нет рядом, то он или на кухне, или идет туда, упорно уворачиваясь от попыток Несси втянуть его в игру. «Хорошего кота много не бывает», — парировала Мила. «Она была очень занята, увлеченно готовила, снимала, писала рецепты и собиралась выкладывать свои съемки. Андрей ей даже позавидовал. Было видно, что человек нашел себя». «Ну, конечно же, у нее получится», — готовит потрясающе. Чутье какое-то у девчонки. Так это еще при том, что опыта не было. Не было, так будет. И подход какой. Отсмотрела всех самых известных блогеров-кулинаров, выписала их сильные и слабые стороны, проанализировала, что и как сделать, чтобы найти свою нишу. Ошалеть какая целеустремленная. Андрей чувствовал себя не просто ошалевшим, но еще и немного позабытым. Ему, чего уж там... Понравилось, как они разговаривали. А тут Мила занята, ей не до разговоров. Кот выздоровел, вроде тоже особо в нем не нуждается, занят. Несси и то занята своими щенячьими затеями. А он что? А я, как всегда, на отшибе. Невесело сформулировал он. Пойду найду у себя в комнате камеры и буду в них смотреть, как Че, мрачным взглядом. Этот гениальный план скончался прямо на первом пункте. Найти, где именно запрятаны камеры, Андрею не удалось. Пойти, что ль, у маляров уточнить Все занятие или добавить адреналинчика, сходить выяснить, как там Лера. Хотя столько экстрима мне, пожалуй, не вынести. Заскучал Андрей, и тут некое обстоятельство не оригинально вторглось в его жизнь. Не оригинально, потому что звонок смартфона это вещь привычная и обыденная. Названивают постоянно все, кому не лень. Ну и как тут понять, что этот вот звонок какой-то особенный? «Андрюха, салют!» Энергичный голос старого знакомого был, на взгляд Андрея, недопустимо жизнерадостен. Хотя в кинопроизводстве иначе и не выжить. И если Виктор, которого друзья именовали Витечкой, не только выжил, но и вполне неплохо себя чувствовал, то его жизнерадостность как минимум окупалась. «Салют!» — мрачно ответил Миронов. «Слушай! «Я тут говорил с нашим общим другом. Так он сказал, что ты у него синтезатор прикупил?» «И что?» Андрей уже пожалел, что принял звонок. «Так что, ты опять играешь?» э <свистую> <свистую> Страсть, как хотелось, этого излишне любопытного типа куда-нибудь по позаковыристие послать. Но лень было формулировать маршрут. <свистую> «Нет, и не думай, я ж не просто так. У меня тут кошмар происходит!» Ликующе воскликнул Витечка. «Судя по твоему тону, твой кошмар — это то, о чем ты мечтал всю жизнь». «Отстань ты от моего тона! У меня имидж такой!» — отмахнулся Витечка. «Мне срочно нужен композитор. То, что написал имеющийся, можно пускать для фильма ужасов. Собственно, и фильма-то никакого не надо. Достаточно музон включить, и все будут в ауте валяться и на конвульсии исходить А у меня романтический сериал. Ты же отлично писал, помнишь?» «Я не играю, не выступаю и не пишу». Открестился Андрей и чуть не подпрыгнул. За его спиной раздались весьма узнаваемые звуки. Он резко развернулся и обнаружил, что клавиши синтезатора с самым невинным видом изучает Че мечтательно постукивая по ним лапой. Нет, мелодии, конечно, никакой не было, но Витечке и пара услышанных аккордов было вполне достаточно для ликования. «Андрон, а это что?» «Это кот». Кот лапой стучит по синтезатору. «Который ты купил, чтобы было с чего пыль стирать?» — воодушевленно рассмеялся Витя. «И кота у тебя нет. Ты их терпеть не можешь. Так что заканчивай мне лапшу на уши вешать. У меня тут целая толпа на съемочной площадке только этим и занимается. Я тебе сейчас пришлю сценарий, и ты подумай, что ты можешь на это изобразить. Там музыки должно быть много». «Ничего я не могу. Чес, заканчивай колобродить». «Витька, хватит мне работу придумывать». «Я не понял, чего колобродить, но это неважно. У меня это, как ее, интуиция, и она вопит, что ты тот, кто мне нужен. Я как про синтезатор услыхал, сразу все понял. Почту мне свою напомни, и я кину сценарий». Андрей тяжело вздохнул, вспомнив, что отвязаться от Витечки можно было только стремительным бегством или прямым физическим воздействием. Продиктовал почту, на которую буквально через три минуты прилетел сценарий. Укоризненно пробормотал, обращаясь к коту. «Ну что ж ты меня так заложил, а, команданты?» И открыл присланное. Через некоторое время, мило которая собиралась выйти прогуляться с Несси, с изумлением услышала, что у них в доме зазвучала музыка. «Че? И чего это такое, а?» Уточнила она у торжественно мрачного кота, сидящего на верхней ступени лестницы. «Андрей играет. Ай, хорошо, и пусть играет. Мы потихоньку пойдем». Она и понятия не имела, что идет не просто на прогулку, а в засаду, устроенную изобретательной Лерой.